I like it's L. Like совсем недавно. Почти в наше время. Два представителя разумной расы Альде-Барана, которая будет открыта в 2685 году и отнесена нейреархам этим линным 30 века, к отряду Мегалаптеригия под классительца, одним словом, две особи вида Мегалоптерикс Амбигуафлиркс посланные Синцитиальной Ассамблеей Альдебарана, называемой также окончательным собранием для исследования возможности колонизации планет в районе шестого парциального периферийного разрежения ППР, прибыли сначала к Юпитеру. Взяли там пробы Андромета Гулястров и, установив, что таковые пригодны для питания телепатика, о котором речь будет ниже, решили исследовать заодно третью планету системы. Маленький шар, вращавшийся по скучной круговой орбите вокруг центральной звезды. Нацелив свой астромат на всего лишь один гиперпространственный меташаг в сверхпространстве, оба альдебаранца вынырнули в своем слегка разогревшемся корабле у границы атмосферы и вошли в нее с небольшой скоростью. Медленно проплывали под астроматом океаны и континенты. Быть может, стоит отметить, что обитатели Альдебарана в противоположность людям путешествуют не в ракетах. Напротив, ракета за исключением только самого кончика путешествует в них. Прибывшие были чужаками, и место их посадки определил случай. Альдваранцы мыслят стратегично, и как достойные отпрыски высокой парастатической цивилизации охотнее всего совершают посадку на терминаторе планеты, то есть на линии, по которой проходит граница дня и ночи. Они посадили свой космический корабль на пучке антигравитонов, вышли из корабля, точнее, сползли с него и приняли более концентрированную форму, как это обычно делают все мегаперидии, как из подкласса класса полизоа, так и из подкласса класса монозоа. Теперь следовало бы описать, как выглядели прибывшие, хотя их вид достаточно хорошо известен. Согласно утверждениям всех авторов, обитатель Альдебарана, как и другие высокоорганизованные существа галактики, обладает множеством очень длинных щупалец, оканчивающихся рукой шестью пальцами. У альдебаранца, кроме того, гигантская уродливая каракатицевидная голова и шестипалые щупальцы ноги Старшего из альдебаранцев, являвшегося кибернетером экспедиции, звали НГТРКС, а младшего, который был у себя на родине выдающимся полизиатром Пвгдрк. После посадки они нарубили много ветвей с удивительных растений, которые окружали их корабль и прикрыли его в целях маскировки. Затем выгрузили необходимое снаряжение, заряженные и готовые к бою Альда-Лиха, Теремтака и перипатетического телепатика, о котором мы упоминали выше. Перепатетический телепатик, сокращенно называемый ПТ, это прибор, которым пользуются для объяснения с разумными существами, живущими на планете. Благодаря гиперпространственной подводке к универсально-смысловому супермозгу, находящемуся на Альдебаране, ПТ может также приводить всевозможные надписи со 196 тысяч языков и наречий галактики. Этот аппарат, как и другие машины, настолько отличается от земных, что обитатели Альдебарана, как станет известно после 2865 года, не производят их, а выращивают из генетически управляемых семян или яиц. Телепатетический телепатик внешне напоминает скунса, но только внешне. Внутри же он заполнен мясистыми клетками семантической памяти. Там же находятся стволы альвеолярного транслятора и массивные мнемомнистические железы. Спереди и сзади телепатик имеет по специальному отверстию экрану ОЭ межпланетного слокосокома, словесно-когерентно-созерцательного коммуникатора. Взяв с собой все необходимое, ведя перепатетика на ортоповодке и пустив теремтака так и вперед, альдебаранцы отправились в путь, неся в щупальцах массивная альдолиха. О такой местности для первой разведки можно было только мечтать. Вокруг под низко нависшими вечерними дучами шумели густые заросли. Перед посадкой ему удалось разглядеть в отдалении достаточно прямую полосу, в которой они готовы были заподозрить путь сообщения. Влетая неизвестную планету, они видели с высоты также и другие следы цивилизации. Бледные пятнышки на затемненном полушарии, которые выглядели как города ночью. Это наполнило прибывших надежды, что на планете обитает высокоразвитая раса. Такую расу они, собственно, и искали. Во времена предшествовавшие упадку и ассамблеи перед агрессивностью, которой склонились сотни даже очень далеких от Альдебарана планет, обитатели Альдебарана охотнее всего атаковали населенные планеты. Они видели в этом свою историческую миссию. Помимо всего прочего, вопрос о колонизации незаселенных планет, требовавший огромных капиталовложений в строительство, развитие промышленности и тому подобное, весьма неохотно рассматривался окончательным собранием. Некоторое время разведчики шли, точнее прогирались сквозь густую чащу, испытывая болезненные укусы неизвестных облетающих летающих членистоногих, перепончатокрылых тварей. Видимость была плохой, и чем дальше продолжался поход, тем больнее упругие ветви хлестали по каракатицам. Им уже не хватало сил раздвигать кустарник усталыми щупальцами. Прибывшие не намеревались, разумеется, покорить планету, это было не в их силах. Они представляли лишь разведывательную группу, после возвращения которой должны были начаться приготовления к великому вторжению. аль -де то и дело застревало в кустах, из которых его вытаскивали с большим трудом, стараясь не задеть спусковой отросток. Слишком отчетливо под мягкой шкурой чувствовался дремлющий в глубине заряд саргов. Обитатели планеты должны были, несомненно, скоро пасть их жертвой. «Что-то не видно следов этой стешней цивилизации!» – прошипел, наконец, ПВГДРК, обращаясь к НГТРКСу. «Я видел города!» – ответил НГТРКС. «Впрочем, погоди, там просвет, наверное, это дорога». «Да, смотри, дорога!» Они пробились к месту, где кончались заросли, но тут их ждало разочарование. Полоса достаточно широкая, и прямая действительно напоминала издали дорогу. Вблизи же она оказалась трясиной, которая представляла собой липкую клюпающую субстанцию, простиравшуюся в дально сложно устроенном дне, покрытом округлыми и подолговатыми углублениями и выступами. Из трясины торчали большие камни. ВВГДРК, являющийся как полизиатор, специалистом по вопросам планет, заявил, что перед ними полоса испражнений какого-то гигантозавра. Ведь дорогой, с этим они оба соглашались, полоса быть не могла. Ни один колесный альдебаранский экипаж не мог бы форсировать подобные преграды. Разведчики произвели полевой анализ проб, взятых теремтаком, и прочли на его морде фастурицирующий результат. Клейковатая и листая субстанция, смесь окислов алюминия и кремния с H2O плюс значительные примеси гр грязи. Итак, полоса не была следом гигантозавра. Они двинулись дальше, утопая и проваливаясь по половине щупалицы, вдруг за спиной в быстро наступающей темноте они услышали какой-то стонущий звук. Внимание, прошипел нгдркс Завывая, кренясь и взмывая вверх Их догоняло нечто похожее на гигантское горбатое животное Со сплющенной головой, а отставшей на спине кожей Которая хлопала и плескалась на ветру Слушай, уж не стенцитиум ли это, взволнованно спросил нгдркс Тут черная глыба поравнялась. С ними они как будто разглядели яростно прыгавшие колеса, словно у причудливой машины, и уже хотели бы занять исходную позицию, как их обдало потоками грязи. Оглушенные и забрызганные от верхних до нижних щупалец разведчики, отряхнувшись, бросились к телепатику, чтобы узнать, носит ли членораздельный характер рев и грохот издаваемые машины. «Неритмичный звук примитивного двигателя, работающего на углеводородах и кислороде, в условиях, к которым он не приспособлен». Прочли они кодированную надпись и переглянулись. «Странно», — сказал Пвыгдрак. Он проразмыслил минуту, и, склонный к несколько поспешным гипотезам, добавил. «Садистоидальная цивилизация, которая удовлетворяет свои инстинкты, истязая созданные ею машины». Телепатику удалось зафиксировать на ультраскопе великолепное изображение двуногого существа, которое находилось в застекленном ящике над головой машины. С помощью теремтака, который обладал специальной имитативной железой, разведчики, наспех собрав глину, сделали в натуральную величину точную копию двуногого. Глину перетопили в пластофолиум, и манекен приобрел естественный бледно-розовый цвет. Следуя указаниям Теремтака и Припатетика, альдебаранцы придали форму голове и нижним конечностям. Весь процесс занял не более 10 минут. Затем, развернув синтекторическую ткань, они выкроили одежду, похожую на ту, которую носила двуногая уехавшая в машине, одели в нее манекен, и НГТРКС потихоньку полз пустое нутро, прихватив с собой телепатика. Передний экран отверстия телепатика он выдвинул изнутри в ротовое отверстие манекена. Замаскировавшись и поочередно двигая то правой, то левой конечностями манекена, Магадырк сдвинулся вперед по грязному тракту. Магадырк, сгибаясь под тяжестью Альдалиха, шел за ним в некотором отдалении. Впереди двигался спущенный с протоповод Теремтак. Сторжение с Продолжение. Операция с маскарадом была типичной. Альдебаранцы прибегали к этому испытанному приему на десятках планеты, как правило, с хорошими результатами. Манекен удивительно походил на обычного обитателя планеты и не возбуждал ни малейших подозрений у встречных. Нагатркс свободно приводил в движение конечности тела и мог бегло разговаривать при помощи телепатика с другими двуногими. Наступила темная ночь. На горизонте поблескивали редкие огоньки строений. Нгтыркс подошел в своих доспехах к чему-то напоминавшему в темноте мост. Внизу слышалось журчание текущей воды. Первым пополз вперед теремтак, но тут же раздался его тревожный свист, шипение, царапание коготков, и все закончилось тяжелым всплеском. На ГДРК было неудобно спускаться под мост, поэтому туда полез ПВГДРК, который не без труда выудил из воды Теремтака, провалившегося, несмотря на все свои предосторожности, свой щель в настиле. Он не подозревал о ее существовании, поскольку недавно по мосту проехала машина двуногих. «Ловушка», — сообразил ПВГДРК. «Они уже знают о нашем прибытии». Многотыркс серьезно в этом сомневался. Разведчики не спеша двинулись дальше, преодолели мост и вскоре заметили, что болотистая полоса, по которой они продвигались между купами черных зарослей, разделяется на двое. У развилки стоял покосившийся столб с прибитым к нему обловком доски. Он едва держался в земле. Заостренный конец доски указывал на западную часть ночного небосклона. По команде разведчиков Теремтак осветил столб зеленоватым мерцанием своих шести глаз, и альдебаранцы увидели надпись – Нижняя мыческая 5КМ, надпись которую они почти не могли расшифровать, едва проступала на подгнившем дереве. Реликт какой-то древней цивилизации выдвинул предположение Павыгдрык. Нгадрыкс из глубины своей оболочки направил на табличку экран телепатика Указатель направления, прочитал он на заднем экране и посмотрел на Павыгдрык. Все это довольно странно. «Материал, из которого сделан столб, целлюлоза, разъеденная плесенью, типа Арбакитулия папироцата, гарк», заявил бывый дырк, произведя полевой анализ. Они осветили нижнюю часть столба и нашли у подножия, вмятый в грязь, клочок тонкого целлюлозного материала с напечатанными словами. Совсем крохотный обрывок. «Над нашим ГО сегодня утром спутн в 7 часов четырн...» 14... Можно было разобрать на нем. Телепатик перевел обрывочную надпись. Разведчики недоуменно взглянули друг на друга. «Все понятно», — заявил Ноготрекс. «Табличка указывает на небо». «Да, нижняя мычистка — это, вероятно, название их постоянного спутника». «Здорово! Причем тут спутник?» — поговорил Ноготрекс изнутра двуногого манекена. В некоторое время они обсуждали этот неясный вопрос. Осветив столб с другой стороны, разведчики обнаружили незаметную, еле выцарапанную надпись «Марыся, мировая, б...» «По-видимому, это сокращенные орбитальные данные спутника», заметил ПВГДРК. Он натирал столб с фактерической пастой, чтобы восстановить стертое окончание фразы, когда Теремтак издал в темноте слабый предостерегающий ультрашит. «Внимание, прячься!» передал ПВГДРК сигнал ПВГДРК. Они быстро погасили Теремтака, и ПВГДРК отступил с ним и Альдалиха в самому краю липкой полосы. Ногитырц также сошел с середины дороги, чтобы не быть слишком на виду и замер в ожидании. Кто-то приближался. Сразу стало ясно, что это разумное двуногое, и вошло оно выпрямившись, Хоть и не по прямой. Все отчетливее было видно, что двуногое описывает сложную кривую от одного берега липкой полосы до другого. Выгодырк принялся регистрировать эту кривую, но тут наблюдение сильно осложнилось. Существо без видимых причин как бы нырнуло вперед, раздался плеск и недовольное ворчание. ПВГДР был почти уверен, что через некоторое время существо продвигалось на четвереньках, а затем снова выпрямилось. Вычерчивая синусоидальные биения и на поверхности липкой полосы, существо приближалось. Теперь оно к тому же издавало воющие и стонущие звуки. Фиксируй! «Фиксируй и переводи, его ты ждешь!» — гневно прошипел телепатик Унгатыркс, скрытый в двуногой кукле. Сам он ошеломленно вслушивался в величественный рык приближавшегося двуногого. у ха У-ха-ха! Драло-пало! пала у — мощно раскатывалось во тьме. Экран телепатика лихорадочно дрожал, но все время держался на нуле. «Почему он так петляет?» Он телеуправляем не мог понять ПВГДРКС, склонившийся надоль Далиха у края полосы. Существо было уже совсем рядом. Возле трухлявого столба к нему подошел сбоку НГДРКС и переключил телепатика на передачу. «Добрый вечер, пан!» – умиленно произнес телепатик на языке двуногого, с несравненным искусством моделируя голос, когда так НГДРКС, нажимая изнутри пружинки, ловко изобразил на лице манекена вежливую улыбку. Это тоже была одна из дьявольских уловок альдебаранцев. Они достаточно понаторели в покорении чужих планет. ответило существо и остановилось, слегка пошатываясь. Оно медленно подалось к двуногой кукле и вперило взгляд ей в лицо. Нгдеркс даже не дрогнул. «Высокоорганизованный разум! Сейчас мы установим контакт!» – подумал притаившийся на краю полосы Павгдеркс, судорожно сжимая бока альдолиха – Наготыркс привел телепатика в трансляционную готовность и без малейшего шороха принялся в своем укрытии торопливо разбирать щупальцами инструкцию первого тактического контакта. Плечистая фигура приблизила глаза вплотную к двуногой кукле и исторгла вопли с коммуникационного отверстия. Франы! Сокин ты... Существо в состоянии агрессии. Почему, едва успел подумать, Нагатеркс в отчаянии, нажал на железу межпланетного слоса космоса телепатика, спрашивая, что говорит встречный? Ничего, неуверенно сигнализировал экран-перепатетика. Как ничего? Я же слышу, беззвучно прошипел Нагатеркс. И в тот же миг обитатель планеты, ухватив обоими щупальцами подгнивший столб, вырвал его с чудовищным треском из земли и наотмашь ударил по голове двуногую куклу. Пластифолиевая броня не выдержала страшного удара, манекен рухнул лицом в черную грязь. Нгтыркс не услышал даже протяжного воя, которым враг возвестил свою победу. Телепатик, задетый лишь концом дубины, был подброшен со страшной силой в воздух, но по какой-то счастливой случайности упал на все четыре лапы рядом с оцепеневшим от страха Пвгдырк. Атакует пристонал ПВГДРК и, собрав последние силы, нацелил во мрак Альдолиха. Его щупальцы тряслись, когда он нажимал спусковой отросток. Герой тихо воюющих саргов помчался в ночь, неся гибель и уничтожение. Вдруг он услышал, что сарги возвращаются и яростно кружась вползают в зарядную полость Альдалиха. ПВГДРК втянул в воздух и задрожал. Он понял, что существо поставило защитную непробиваемую завесу из паров этилового спирта. Он был безоружен. не имеющим щупальцем альдебаранец пытался вновь открыть огонь, но саргили швяло кружились в зарядном пузыре, и ни один из них даже не высунул смертоносного жала. Он чувствовал, слышал, что двуногая направляется к нему, шлепая по грязи, и вновь чудовищный свист рассекаемого воздуха потряс землю, и расплющил в грязи теремтака. Отшвырнув ольдолиха, пвг -дырк схватил щупальцами телепатикой и прыгнул в заросли. А мать ваша, сучья, ты шлам крещеная!» гремела ему вслед. От ядовитых испарений, которые непрерывно извергало коммуникационным отверстием двуногая, у пвг -дырк перехватило дыхание. Собрав остатки сил, пвг перепрыгнул через канаву, забился под кус и замер. Он не был особенно храбрым, но никогда не терял профессиональной любознательности ученого. Его погубило алчное любопытство исследователя. В тот момент, когда Альдебаранец с трудом разбирал на экране телепатика первую переведенную фразу существа, предок по женской линии четвероногого млекопитающего, подвергнутый действию части четырехколесного экипажа в рамках религиозного обряда, основанного на воздух, завыл над его корокотицевидной головой и смертельный удар обрушился на него». Утром мужики, измычески пахавшие у опушки, нашли Франника Йолоса, который спал, как убитый в канале. Очухавшись, Йолос рассказал, что вчера повздорил с шофером Франеком Пайдраком, который был в компании каких-то мерзких тварей. Вскоре из леса прибежал Юзик Гускаря, крича, что на перекрестке лежат убитые и покалеченные. Только после этого туда потянулась вся деревня. Твари действительно нашли на перекрестке. Одну за канавой, другую возле ямы от столба. Рядом лежала большая кукла с расколотой головой. Несколькими километрами дальше обнаружили замаскированные в орешнике ракету. Без лишних слов мужики принялись за дело. К полудню от остромата не осталось и следа. С плавом.. А на Марго Протексино старый Йолос отремонтировал крышу хлева, давно уже нуждавшуюся в починке. Из шкуры альдалиха, дубленной домашним способом, вышло 18 пар дурных подметок. Телепатика универсального межпланетного слоса коммуникатора скормились свиньям, так же, как и то, что осталось от проводника теремтака. Никто не решился дать скотине бренные останки обоих альдебаранцев, чего доброго отравятся. Привязав щупальцем камни, альдебаранцев бросили в пруд. Дольше всех раздумывали жители мычески, как быть с ультрапенетроновым двигателем Астромата, пока, наконец, Яндрик Барчак не сделал из этой гиперпространственной установки хороший самогонный аппарат. Анка, сестра юзыка, ловко склеив разбитую голову пупу яичным белком, понесла ее в местечко. Она запросила 3000 злотых, но продавец комиссионного магазина не согласился на эту цену. Трещина была видна. Таким образом, единственная вещь, которую узрел наметанный глаз корреспондента «Эхо», приехавшего к вечеру того же дня на редакционном автомобиле собирать материал для репортажа, был новый нарядный костюм Йолоса, содранный с манекена. Репортер даже пощупал материю, девясь ее качеству. «Брат из-за границ!» – прислал флегматично ответил Йолос на вопросы происхождения синтетической ткани. И журналист в статье, рожденной им к вечеру, сообщил только об успешном ходе закупок, ни словом не упомянув о провале вторжения Сальдебарана на землю. Так, дорогие друзья, вы слушаете станцию 2000 на частоте 107 FM. В эфире самая э, любимая программа, модель для сборки. Эм, вот. И сегодня в программе Станислав Лем со своими произведениями «Вторжение сальдебарана» и «Темнота и плесень». «Темнота и плесень» будет во второй части нашей программы, если можно так сказать, вернее в части первой и совсем во второй. Ну, а что в ней будет, вы узнаете, когда вы послушаете нас чуть позже. Например, минуточек, это через пять, через пять минут мы начнем чтение произведения «Темнота и плесень». Ну, с праздниками всех, конечно, дорогие друзья. Со всеми праздниками, которые свалились на нашу голову. Да, праздники вообще... 1, 2, 3 мая, там дальше. 9 вообще ведь. А потом 19 день пионерии, который я никак забыть не могу. Воспитали так. Воспитали так. 9... 19 мая, день пионерии. Все аттракционы во всех парках городов работают бесплатно для детей в галстуке. Да? Да. Надо возродить славную традицию. Какие-нибудь галстуки новые придумать. Ну там. В, это, в этом парке обслуживают тех, кто в галстуках от Версачи. В этом парке обслуживают тех, кто с флюрными. Там в этом еще как-нибудь. Казино могут обслуживать бесплатно в этот день. Ну, насчет казино я сомневаюсь. Один день? Такая замануха, ты что, запросто? Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в программе, как уже было сказано, Станислав Лемм. Вот и замечательный трек, который э, вот такой вот мы сейчас слушаем. Это проект Трис, выпущенный на LSD Sounds. Хорошая песня была. Про город, в котором мы живем, вещаем. <связь> Это точно. <связь> и наш эфир продолжается. Номер нашего, программу. Номер нашего эфирного пейджера, кстати, который заработал, вдруг появился в студии. Слава богу, 96143, 4 3, абонент станции. Если я ничего не путаю, не изменился абонент? Абонент? Нет, вообще да. не изменился. Хорошо. Вообще не разу. Так что звоните. Да, особенно если вы представители казино. Принимаем предложение.